Глава 4. Испытание. Первая попытка. Объектив прицела моего магострела искажает перспективу. Лысая голова князя Шувалова расплывается вширь, и в оранжевом свете уличных фонарей походит на спелую тыкву. Остановившись на мраморных ступенях ресторана «Националь», глава тайной канцелярии неспешно обозревает улицу. Его взгляд бесцельно блуждает по Тверской, фиксируя фигуры многочисленных прохожих. Неужели он чувствует угрозу? Неожиданно великий князь поворачивается лицом ко мне. С высоты десяти этажей его ярко освещенная фигура кажется крошечным расчерком, затерявшимся среди строя дорических колонн, и является собой великолепную мишень. Охранники на ступенях застыли черными статуями и вверх даже не смотрят, лишь контролируют подходы к драгоценной персоне. Оглядываю практически пустое пространство, разделяющее шикарное здание гостиницы «Националь» и здание думской библиотеки, на крыше которой я разместился, и снова приникаю к прицелу. Ловлю в перекрестье переносицу великого князя и вздрагиваю от удивления. Шувалов смотрит прямо на меня. Глядит без всякого страха и широко улыбается. Как загипнотизированный смотрю в такие же, как у меня, фиолетовые глаза старика и медлю. Взгляд князя притягивает и завораживает. Он явно чувствует исходящую от меня угрозу, но прятаться не пытается. Шувалов либо не боится смертоносной пули моего стрела, либо уверен, что я не выстрелю. Глава великого рода подмигивает, его глаза вспыхивают двумя яркими сапфирами, а тело окутывает мерцающий фиолетовый покров. Я прижимаю приклад к плечу, но выстрелить не успеваю. Окружающая реальность взрывается. По ушам бьет тяжелый рокот, воздух превращается в вязкий, отдающий синевой кисель, и в меня летит фиолетовый мага -шар. Течение времени замедляется, слепящий сгусток огня плавно перемещается по воздуху, я бросаю в него магострел и ничком падаю на крышу. Раздается взрыв, горячий поток сносит декоративное ограждение и чугунные обломки, вращаясь в воздухе, проплывают над головой. Взрывная волна вжимает меня в нагревшийся металл и тащит вверх по покатой крыше. Мой рот открывается в немом крике. Я цепляюсь за ржавую жесть ногтями, но в долю секунды оказываюсь на самой вершине. Удар о кирпичный вентиляционный колодец вышибает из меня дух. Я беззвучно открываю рот, как рыба, вытащенная из воды, но не могу ни вдохнуть, ни выдохнуть. Воздух становится еще плотнее. И моя роба-послушника разделенного бога начинает потрескивать и светиться в вечерней тьме. Не в силах пошевелиться от страха и удивления, наблюдаю за разворачивающимся на площади действом. Шувалов совершает резкие посы руками, и после каждого жеста в пространстве перед ним зависает широкая фиолетовая ступень. Первая, вторая, третья... Каждый следующий светящийся прямоугольник появляется выше предыдущего и ближе ко мне. По ступеням бегут охранники. Их черные силуэты отчетливо видны в мерцающем от щедро разлитой магии в воздухе. А направление движения не вызывает сомнения. Через секунду они окажутся рядом со мной. Меня практически парализует от осознания неизбежной смерти. И неожиданно мир выгорает. Цвета исчезают. Окружающая картинка становится черно-белой, а грудь заливает горячая боль. Я оттягиваю горловину рясы, заглядываю под нее и вижу, что реплика осколка сияет ярким белым светом. Удар первого охранника в голову застает меня врасплох. Он слишком быстр на фоне замедлившегося течения времени. Я инстинктивно уклоняюсь и облаченный в черную перчатку кулак врезается в кирпичную стену за моей спиной. Делаю подсечку... И мужик валится на крышу. Вскакиваю на ноги и встречаю второго прямым хуком слева. Он уходит вправо, нарывается пахом на мое колено и охая сгибается пополам. Добиваю снизу в лицо. Охранника подбрасывает высоко вверх, будто он ничего не весит, а затем недвижимое тело падает в паре метров от меня. Очухавшись, первый нападает на меня со спины. Я не вижу, я чувствую это. Верчусь вокруг своей оси и пробиваю ему ребром правой ладони в шею. Здоровя кохает, выпячивает глаза от удивления и боли и его резко отбрасывает в сторону. Он кубарем летит на ржавый металл, медленно скользит вниз и по ушам бьет скрежет плохо смазанных шестеренок. Оборачиваюсь и вижу еще двоих. Их движения замедлены, а жесты неестественно плавны. Создается полное впечатление, что мы находимся под водой. Несколько мгновений парни удивленно таращатся на тела поверженных товарищей, затем бросаются в атаку, явно разыгрывая заготовленную, хорошо отрепетированную комбинацию. Охранники берут меня в клещи и нападают синхронно, но либо они слишком медлительны, либо я слишком быстро. Иду им навстречу сквозь ставшим очень густым воздух. Ловлю кулак левого раскрытой ладонью, другой рукой дергаю его на себя и пробиваю ногой в солнышко. Мужика разворачивает вокруг своей оси, я слышу противный хруст в его плечевом суставе и пространство оглашает ракочущий вопль. Отпуская руку страдальца и его туша с протяжным грохотом валится на спину. Второй замирает, затем пятится и смотрит на меня оценивающе и удивленно одновременно. Улыбаюсь ему и делаю шаг навстречу. В глазах парня плещется страх. Он разворачивается, явно намереваясь бежать с поля боя, но в этот момент на крышу запрыгивают еще несколько мордоворотов. Они облачены в тяжелую армейскую броню. Мне не одолеть семерых профессионалов сразу. А если у них есть стволы? Тьма меня раздери. Два тщательно продуманных плана отступления рассыпаются прахом. Остается лишь третий. Такой же самоубийственный, как и само покушение. Сбрасываю оцепенение, разворачиваюсь, Хватаюсь руками за край вентиляционной шахты и запрыгиваю на нее неожиданно легко. Бегу прочь от Тверской настолько быстро, насколько могу. Справа внизу охотный ряд, слева менее пафосные строения. Останавливаюсь на краю, едва не потеряв равновесие и ведомой инерцией прыгаю на крышу. За спиной раздается грохот шагов моих преследователей и отрывистые распоряжения их командира, разобрать которые невозможно. Не оборачиваюсь и продолжаю сумасшедший бег, надеясь на чудо. Шестым чувством ощущаю опасность и на полном ходу совершаю кувырок вперед. Над головой проносится светящееся лосо, а спину пронзает боль. В отличие от тренировочных залов, на поверхности крыши нет мягких матов. Вскакиваю на ноги и несусь дальше, петляя как заяц. Мимо проплывают мерцающие сгустки энергии. В меня бьют парализующими. Замираю на краю крыши. Следующая в трех или четырех метрах ниже. Секундное колебание и я прыгаю вниз. Группируюсь, ожидая травм обеих ног, но приземляюсь легко, будто с метровой высоты. Это очень странно, но удивляться и размышлять некогда, я просто бросаюсь вперед. Сзади раздаются тяжелые удары. На тонкий металл приземляются охранники в армированной броне. Заветная цель уже близко. Тусклый маячок, закрепленного на коньке троса, призывно мигает в темноте. Последние метры преодолеваю одним прыжком. Хватаю рукоять карабина правой рукой, отпускаю затвор и лечу через пропасть между домами спиной вперед. Поднимаю левый кулак и показываю охранникам великого князя поднятый к небу средний палец. Бег времени стремительно ускоряется, черно-белая картинка вновь обретает цвета, и переполняющая меня неведомая сила улетучивается без остатка. Разбиваю стекло спиной, оно разлетается градом осколков, и я вваливаюсь в апартаменты рода головиных. Крепление размыкается, и добежавшие до него охранники замирают у края. Их возмущенная брань слышна даже через улицу. Спускаться через подъезд нельзя. На входе меня наверняка будут ждать. Бросаюсь к противоположному окну, распахиваю ставни и смотрю вниз на густые деревья в закрытом дворе дома Троекурова. Запоздало ощущаю обжигающее тепло на груди и прижимаю ладонь к осколку. Он уже не светится, но припекает даже сквозь толстую ткань робы. Цепляю трус за батарею, закрепляю карабин и замираю от ощущения взгляда, направленного в спину. Оборачиваюсь. В нескольких шагах позади меня стоит великий князь Игорь Всеволодович Шувалов. Порываюсь выпрыгнуть из окна, но натыкаюсь на силовое поле. Похожая на голограмму фиолетовая плоскость надежно закрывает единственный путь к спасению. Браво, юноша! Шувалов медленно хлопает в ладоши. Заставил старика бегать по крышам, и это в моем-то возрасте. Фиолетовые глаза все еще светятся. Но покров, защищавший тело князя, деактивирован. Старик даже не вспотел. А я дышу, словно бегун-марафонец и морщусь от боли в самых неожиданных местах. Нужно было стрелять в него, не раздумывая. Но прежде я никогда не убивал людей. Прошу прощения, Ваша Светлость. В следующий раз буду действовать без колебаний. Говорю я и нагло улыбаюсь. Шувалов может уничтожить меня небольшим усилием воли. Но страха нет. Он отступил перед неизбежностью смерти. «Иногда нерешительность может спасти жизнь, не говоря уже о безгрешной душе», назидательно заявляет великий князь и сухо улыбается. «Предлагаю присесть и немного поговорить». Не дожидаясь моего ответа, Шувалов поворачивается ко мне спиной и направляется в угол гостиной, где расположился колченогий чайный столик и два кресла. Возникает непреодолимое искушение напасть на ареста и закончить задание одним ударом. Отбрасываю неуместную мысль, потому что не хочу становиться героем посмертно. Да и исход этой атаки вызывает большие сомнения. Память услужливо подбрасывает седьмое и главное правило кодекса агента. Выживи любой ценой. Приходит понимание, что князь меня провоцирует. Проверяет, поведу ли я себя как загнанная в угол крыса. Подавляю самоубийственное желание напасть на Шувалова со спины и принимаю предложение. Старый Фран сидит в кресле, закинув ногу на ногу и смотрит на меня, как матерый кот на мышонка. В грязной и руби робе послушника я выгляжу сущим оборванцем, недостойным внимания высшего цветного ареста. «Ты действовал достаточно профессионально», – произносит старик с явным одобрением. «Поддерживаю выбор образа и маршрута» ты попался под объективы камер всего пару раз, а капюшон частично скрыл лицо. Но, нетерпеливо уточняю я, прерывая ненавистные мне пустые похвалы, но меня невозможно убить доступным тебе оружием и доступными тебе способами. Задание заранее было обречено на провал, спрашиваю я, прекрасно зная ответ. Смотря что считать провалом, князь усмехается. Желторотого ассасина посылают убить главу великого рода, разменявшего сотню лет. Не нужно в совершенстве знать теорию вероятности, чтобы предсказать имя жертвы. Желторотого ассасина можно отправить в небытие гораздо проще и эффективнее. Это не может быть главной целью, разве что второстепенной. Отвечаю я, скорее оправдываясь, нежели защищая честь приютского мундира. Возможно, твои наставники хотели убить двух зайцев сразу. Шувалов пожимает плечами, и на идеально сидящем фиолетовом пиджаке появляются складки. Мог бы и представиться, проявить уважение к возрасту. Ирония в каждой фразе. Или сарказм. До откровенных издевок великий князь еще не дошел. Это оружие пока в резерве. Старик ведет диалог практически так же, как я. Ловлю себя на мысли, что вопреки здравому смыслу, во мне просыпается интерес к его личности. «Иван Федорович Крузенштерн. Человек и пароход». Заявляю я с кривой ухмылкой на губах и склоняю голову. «Зачем задавать вопрос, ответ на который не даст ничего?» «Ну почему же?» – возражает Шувалов. «Иногда форма важнее содержания, Иван Федорович». «Вот же старый прохвост!» Смотрю вроничный прищур светящихся глаз и совершаю глупость. Очередную глупость, достойную неопытного юнца. «Я говорю...» Правду. Александр, представляюсь я. Я сирота. И фамилия не скажет вам ничего. К тому же вряд ли она настоящая. Игорь Всеволодович, представляется в ответ старик и протягивает руку. Приятно умирать, зная имя собственного убийцы. Двусмысленность фразы настораживает, учитывая, что сейчас убийцей из нас двоих может стать только старый князь. Жму сильную жилистую ладонь и замечаю озорные искры в глубине фиолетовых глаз. «Вернемся же к целям и задачам, а также к причинно-следственным связям их объединяющим», говорит Шувалов уже серьезно, без тени сарказма. Он достает из кармана стопку фотографий и веером раскладывает их на столе. «Моя спина мгновенно покрывается холодным потом». Я вижу мертвые, окровавленные лица выпускников приюта. Некоторые изуродованы почти до неузнаваемости. Их посмертные фото я перебираю в молчании. Думаю, что здесь все за последние два года? В утверждении Шувалова содержится вопрос, и я отрицательно качаю головой. Ах, да. Одну симпатичную леди запечатлеть не удалось, потому что устроенный ей взрыв разметал тело на мелкие кусочки. Я не удивлен и не испуган, скорее огорчен, потому что получил подтверждение своим самым мрачным догадкам. Шувалов пристально смотрит на меня, не отводя взгляд, и пытается считать реакцию. Искреннюю и правдивую, а не сыгранную. «Все их жертвы живы?» – спрашиваю я и откидываюсь на спинку неудобного кресла, придавая позе расслабленность и подчеркивая отсутствие агрессивных намерений. «Не все!» На этот раз качает головой шувалов. О некоторых убитых ты читал в газетах. Мое фото пополнит коллекцию уже сегодня? Я высказываю очевидное предположение спокойно, стараясь скрыть отчаяние. А это целиком и полностью зависит от тебя. Вот все и скатилось к привычной банальности. И вы предлагаете мне сделку? Я криво улыбаюсь и подаюсь вперед. Жизнь в обмен на информацию? Отнюдь. Шувалов наклоняется и сгребает фотографии со стола. «Я предлагаю тебе подумать о будущем. О собственном будущем. О справедливости целей, которые вам декларируют. Об истинных задачах вашей организации. И о ее тайных покровителях». «Наш разговор призван пробудить во мне спящее до этого момента критическое мышление?» «Зло спрашиваю я, игнорируя риск». «Или сподвигнуть к философским рассуждениям о природе власти?» «Мне импонирует твой острый ум и юношеская горячность!» Шувалов снова широко улыбается. «Просто поразмысли на досуге, пока будешь готовиться к следующим покушениям». «К следующим покушениям?» – недоуменно спрашиваю я. «Назовем их иначе. Бесплодными попытками меня убить». Выражение лица Шувалова становится жестким, а глаза вновь начинают сиять чистой силой. «Поговорим во время следующей из них. «А если я расскажу о нашей беседе в приюте?» «Тогда от тебя даже фото не останется». «Вы мне угрожаете?» «Почему ты думаешь, что угроза исходит от меня?» Старик многозначительно улыбается. «Тебе уже 18, а ты все еще делишь мир на свет и тьму». «Вы намекаете на то, что меня уничтожат свои же?» «Я лишь даю тебе пищу для размышлений, а выводы делай сам». Шувалов встает с кресла, наклоняется И неожиданно быстрым, неуловимым движением ерошит волосы на моей голове. Твое время истекло. Беги. К куда? Не знаю, у тебя же был какой-то план? Великий князь подчеркнуто равнодушно пожимает плечами. Даю тебе пять секунд. Старик точно не шутит. Его брови насуплены, губы сжаты, а на скулах обозначились желваки. Я бросаю отчаянный взгляд в окно и вижу, что путь свободен. Фиолетовый щит исчез. Вскакиваю с кресла и бросаюсь к открытому проему. Оборачиваюсь. Шувалов наблюдает за мной, скрестив руки на груди. А его губы ведут обратный отсчет. Хватаю карабин левой рукой, правую прикладываю к несуществующей фуражке и прыгаю с седьмого этажа спиной вперед. Я понимаю, что карабин соскочил с троса в первое же мгновение по ответственной траектории собственного падения.